Интерлюдия третья. На рассвете две тонированные иномарки, заехав с разных сторон, встали бок о бок на безлюдном пустыре. Из-за руля Гелендвагена неспешно вылез седоусый импозантный мужчина в темно-сером кашемировом пальто и тут же пересел на переднее пассажирское сиденье рейндж -ровера. «Чем порадуете?» – ответив на рукопожатие здоровяка водителя, обернулся седоусый сидящий на заднем сиденье миниатюрной блондинке. Артем Борисович, все точно так, как мы и предполагали», – стала отвечать девушка. «Все девять тел фанили эманациями хаоса на 99,9, схожими с фоном, фиксированным нами ранее в палате ожогового отделения, на месте крушения вагона электропоезда». И среди обломков рухнувшего вертолета. «Это точно? Ошибки быть не может?» Борисыч влез в разговор Седовусова с девушкой, здоровяк-водитель. «Лиза всю ночь заставляла меня приборы с трупешника на трупешник передаскивать. Мы раза по три каждое из девяти тел исследовали. Ни на минуту, между прочим, глаз не сомкнули. Митюнь, хорош цену себе набивать. У меня тоже ночь эта бессонной выдалась», — поморщился Артем Борисович. «До пяти в конторе промурыжили, лишь перед встречей с вами успел домой заскочить, переодеться». «Я уверена, что каждое из девяти тел перед смертью подвергалось внушению точно того же таланта-настройщика», твердо заявила Елизавета. «Выходит, утерянный нашим практикантам талант перешел к другому носителю», резюмировал Артем Борисович. «Очень похоже на то», кивнула девушка. Седоусый начальник энергично растер ладонями лицо и тут же решительно сам себе возразил. «Но это ж противоречит веками устоявшимся догмам. Таланты не передаются, как умение, от ясновидящего к ясновидящему». «Наш пацан полон сюрпризов», — хмыкнул Митюня. «Я почти уверена, что внушение таланта настройщика передавалось через контакт жертвы с посредником», — объявила Елизавета. «А это еще с чего ты взяла?» – насторожился Артем Борисович. «Обнаружила уплотнение на шеях покойников, схожие со следами вампирского укуса. Ранки были залиты слотыком, который мы используем для маскировки». «Лиза, я знаю, для чего он используется», – перебил начальник. «Не отвлекайся». Слотык идеально сымитировал поврежденные клыками ткани. И нет ничего удивительного в том, что неискушенный в подобного рода обманках доктор Проводивший первичный осмотр эксгумированных тел, не заметил идеально слившихся с остальной кожей уплотнений слотыка. Без специального поискового артефакта я бы тоже проглядел эти искусные обманки, которые затем при целенаправленном поиске были обнаружены на шеях всех девяти исследованных нами жертв. Значит, внушение настройщика передается хаосистам с навыком посредника. И что нам это дает? «Вы можете хотя бы предположить, как посредник заполучил в пользование пропавший талант нашего практиканта?» «Не, Борисыч, я пас», — поднял руки Митюня. «Артем Борисович, вы, Сергея ведь тот знак, почудившийся ему под порталами, специально попросили нарисовать, чтобы убедиться в своей догадке, когда альбом полыхнет у него в руках?» «Умничка, Лизавета», — улыбнулся начальник. «Не сомневался, что ты тоже сложишь два плюс два». «Эй, умники, может, и недалекому коллеге растолкуете, чё за догадка-то?» – возмутился Митюня. «Тебе, Елизавета, по дороге домой это объяснит», – хмыкнул Артем Борисович. «А мне уж извини, дружище, срочный важный звонок сделать надо». И не слушая дальше возмущенное пыхтение здоровяка, начальник покинул рейндж-ровер сотрудников и пересел обратно за руль своего гелика. Заведя двигатель, Артем Борисович первым покинул пустырь, параллельно пролистывая длиннющий список имен в контактном перечне своего айфона. Долистав, наконец, до нужного, он нажал на соединение и кнопкой на руле через блютуз вывел длинные гудки на салонное стерео. «Слушаю», – требовательно громыхнул из колонок басовитый женский голос. «Серафима?» «Это из Нижегородского представительства вас беспокоит. Мое имя Артем Борисович, я...» «Проблемы с Сергеем?» – перебила женщина. «Что с практикантом?» «Не беспокойтесь, с парнем все в порядке, жив-здоров и, как говорится, у начальства на хорошем счету». «Но вы ведь из-за него мне звоните?» «Да, вы правы. Хотелось бы уточнить ряд моментов касаемо вашего Серафима с Сергеем совместного рейда в свернутую аномалию». «Долго ж вы там у себя запрягаете, Артем Борисович», — хмыкнула женщина. «Я вашего звонка еще две недели назад ждала, когда СМИ о серии терактов на вашей земле из всех утюгов трубить стали». «Вот как. Выходит, вы сразу связали эти события с нашим практикантом. Но почему? С Сергеем что-то случилось в аномалии?» «Это не телефонный разговор». «Согласен. Поэтому я уже еду к вам».